Глава тридцать В Скайферонском дворце шел военный совет. Его собрали Адриана, Бронд и Ноа. Обсуждение, которое велось в зале собраний, явно не один час, прервало появление Рейны и Саргона. Адриана, заметив их живыми, дрогнула и прижала тыльную сторону ладони к рту. На глазах стоящей рядом с ней Мирюэль, блеснули слезы. Рейна и Саргон вошли в зал синхронной и властной походкой. Его фигура источала беспроглядную тьму, из нее же сочилось свечение луны. Их черты сияли вечностью и силой. Заостренные уши удлиняли лица, подчеркивали бессмертную грацию. На голове Рейны покоился теневой терновый венец, на волосах Саргона. Сиял такой же, только лунный. Сила, бурлившая в их жилах, будто сплеталась, образуя бесконечность и пульсируя в воздухе. Каждый присутствующий в зале понял, кто сейчас вошел в эти двери, и склонился перед ними. Склонили головы, признавая силу переродившихся Рейна и Саргона и наследники империи Шторма, которые также прибыли во дворец с Адрианой. Обострившееся фейское обоняние, зрение и слух позволили Рейне подметить столику благоговения в их запахе, удивление в их взгляде и тихий вздох от неожиданности такого поворота. Новое, сильное и бессмертное тело было идеально создано для нее, и Рейна наслаждалась каждым движением, напоминающим ей, что она вновь жива, что они с Аргоном выжили. «Солор мертв. Прогремели первые слова, обращенные Саргоном к собравшимся. Он не был родным сыном Вилмора и Влесин Лакровы, и пытался захватить власть, недарованную ему по праву рождения. За это и попытка убийства Рейны он поплатился своей жизнью. Мертвецы уничтожены, зараза искоренена, добавила Рейна, подходя ближе. и искоса наблюдая за Мюрюэль. Саргон не знала о произошедшем с семьей Эль, но Рейна с ним поделилась всем, о чем ведала сама. После того злосчастного дня брон забрал Эль из дворца и перенес в дом Кассия, где та присматривала Лин. Возле леса клана Корсилва было относительно безопасно, и раз брон перебросил их подругу сюда, значит, причины их сбора здесь были более чем серьезны. Саргон в самый последний момент догадался оповестить друга о том, что собирается делать. И Бронт явно приходил на озеро искать их. И не нашел ничего, поэтому принес всем печальные вести. Но что еще случилось, пока они с Саргоном собирали себя по крупицам, воссоздавая свои бессмертные тела вновь? «Они полагали, что мы оба мертвы», — прозвучали в ее сознании слова мужа. Ему фейские штучки были не в новинку, поэтому он успевал быстро анализировать ситуацию, в то время как Рейна продолжала акцентировать внимание на мелочах. Ей идти вперёд приходилось полностью собранной, ведь удлинившиеся ноги и руки являлись странным бонусом к обретённой силе. Мы и были. Рейна переглянулась с Аргоном, на что он мысленно усмехнулся. «В чём, в чём?» А в этом он остался прежним со времен Мелоса, где их души познакомились заново. Девушка подумала, что вечность с ним точно не будет скучной. «Приветствую всех, кто почтил нас своим присутствием», — начал Саргон вслух, обращаясь к собравшимся. «Хочу вам представить мою жену и истинную пару Рейну». Адриана удивленно воззрилась на Саргона. Ведь она помнила девушку под именем Луна. Кажется, им придется чуть позже многое прояснить. Рейна. Познакомься с Каем, Гертрудой и Рианан Штормфилд, наследниками Империи Шторма. И Алексой, наместницей Хайвара. Кай, Гертруда и Рианан. Трое рыжеволосых и голубоглазых высших фе, крайне похожих друг на друга. Старшие. Кай и Гертруда, были близнецами. Оба высокие, их запахи являлись практически идентичными. Свежесть озона, нотки сосновых веток и ежевики. Рианан же была не намного выше Мюриэль, с короткими пышными кудряшками и сотней веснушек на носу. В отличие от брата и сестры, которые стояли ровно и чинно, в Рианан чувствовалась тяга к совершению шалостей. Диадема на ее голове съехала на бок, а сама она с восхищением осматривала Рейну, в открытую, ничуть не смущаясь. Алекса, блондинка с платиновым оттенком волос и глазами с гетерохромией, смотрела на нее с прищуром. На местницу Хайвара Рейна тоже видела впервые. Высшая Фэ напомнила ей Астрид своими манерами. Радужка одного глаза Алекса была небесно-голубой, второго — шоколадного оттенка. От неё пахло хвоей, терпкостью вереска и неспокойными ветрами. «Приятно познакомиться», — обратилась ко всем представленным фейцам девушка. «Взаимно». «Мы что-то пропустили», — уточнил Саргон у Адрианы, которая, кусая нижнюю губу, размышляла о чём-то своём. Да, мы все кое-что упустили, фыркнула Алекса, наконец отводя свой пристальный взгляд от Рейны. Северу пришли плохие вести, она кивнула в сторону Арана, выглядевшего неожиданно сурово. Скрылась гибель Хокина, наместника Ледриса. Но все бы ничего, если бы кто-то им не рассказал, что того убили год назад, а все это время землями правил тот, кто их всех. И нас, в том числе, ввел в заблуждение. Они подняли восстание. Саргон не спрашивал, а утверждал. Рейна подошла ближе к столу, вокруг которого все собрались. Адриана и Олекса кивнули. арен еще более нахмурился. Близнецы переглянулись. Только восстания драконьих кланов им еще не хватало. Рейна мало что о них знала, но Саргон, Увидев в её сознании воспоминания о том дне, когда её привели к семидее, поставил девушку перед фактом. Тогда её схватили фейри-драконы, а не солдаты солора. Единожды встретившись с ними, Рейна уже поняла, что тех просто так не осадить, тем более что у них была склонность к жестокости и жажда к кровопролитию. «Армия Лидриса больше нам не подчиняется!» Все драконы с гор жаждут мести, полагая, что Хоакина убил кто-то из нас, — продолжила сестра Саргона. Они выдвинулись на Скайферон. Их армия застанет нас уже в полдень следующего дня. К ним примкнул Витрес, а Тарес. Данте отклонил приглашение во дворец, но, по данным Бронта, не подхватил и клич Ледриса. Кажется, он решил воздержаться и выдержать нейтральную позицию. Нам не склонить Тарес на свою сторону без напоминания о его клятве короне. Все земли Эфирона подчиняются единой короне и королю, вот только короны больше не было, а король мертв. Корона уничтожена, — спокойным голосом произнес Саргон, избавляя Рейну от необходимости признаваться в содеянном. Все, что находилось в эпицентре трагедии, теперь перестало существовать. Вспышка чудовищной силы прокатилась по всем трем континентам, стирая врагов и заразу. Ренни и Саргону показалось, что с того момента прошла секунда. На практике же их перерождение заняло целые сутки. «Отлично!» — с ноткой сарказма подытожила Алекса. «Тогда какие есть предложения? Армия Элидриса в два раза превосходит армию Витреса!» Скайферонская осталась на континенте смертных, изможденная и разбитая. «Моя армия самая маленькая, но Валькирии всегда на стороне Рибеллы. Это даже не обсуждается», — наместница посмотрела на Рейну. «Силы Арана смогут совершить атакующий маневр, но могут пасть под натиском такой силы. Даже если Император поможет нам, нас со Штормовой Империей разделяет океан, перебросить даже часть сил «Да помогут нам боги!» «Да, боги вам помогут!» Двери в зал вновь отворились, и раздался мелодичный женский голос. Взгляды всех присутствующих тут же во второй раз обратились к вошедшим. Казалось, после появления Рейны и Саргона, наместников и их друзей было уже ничем не удивить, но, когда в зал вошли Химега и Балик, а за ними следом Кассия и несколько воителей с мощными крыльями и рогами на головах, Гарпий, все точно впали в недоумение. Все, кроме Ноа. Еретик, морщась от нескольких полученных в последних боях ран, прошел к вошедшим и склонился, приветствуя их. Богиня Химега, наместник Райан Блэквелл, хранители Бурь Мира, Джун, Асир и Яд. а также многоуважаемый глава клана Хавьер Арвида сен кор и Кассиопея Тал-Харум приветствую вас! И мы приветствуем всех собравшихся здесь!» За всех ответила Химега, шелестя подолом черного платья, украшенного вышивкой и драгоценными камнями. На лице Балига Рейна с удивлением не заметила шрама, пересекавшего ранее его рот. «Но хейро кауздаат. Благодарю за приглашение!» Рейна, Саргон. Химега кивнула им и улыбнулась. «Очень рада вас видеть снова!» Как им реагировать? Что отвечать? Кажется, вся эта ситуация давно перестала выходить за рамки устоев этого мира. Однако после всей этой ситуации с Семидей, непонятным обманом Хокина и предательством Солара, Рейне уже было бессмысленно удивляться происходящему. Здравствуй. Рейна, первая из всех присутствующих, пришла в себя от неожиданности, поприветствовав ее. Ее бессмертное сердце сжалось. Девушка за это время вспомнила практически все, но не то, кем была в ее прошлой жизни Химега. За Рейной следом склонили головы присутствующие, с благоговением и страхом, смотря на богиню смерти. ожидая ее дальнейших действий. Но Химега лишь обменялась взглядами с Балигом, благодаря чему Рейна и Саргон поняли, что между их душами существовала такая же связь, как и у них. «Ты говорил, что ты видел вещи Марлена, а он где?» уточнила у Саргона Рейна, вспомнив улыбчивого мальчишку, глядя на Балига. «Без понятия. Но ситуация становится все запутаннее». но от их помощи точно отказываться не стоит. Тем более непонятно, что задумала Семидея. Ах да, оставалось еще непонятно, где сейчас скрывается богиня жизни. Самая главная их проблема. Почему-то Рейна не сомневалась, что восстание драконьих кланов — ее рук дело. Тем временем хранители шторма обнялись приветствиями с Бронтом и наследниками императора, а после пожали руку Саргону. От их фигур веяло силой, как и от камней бурь, что покачивались на цепочках на их шеях. Если легенды не врали, то в этих девяти камнях были заточены девять мощнейших ураганов, некогда прошедших по Ксанферону и разделивших один континент на три. Хранители заточили их силу в камне бурь, подчинив эту мощь себе и обосновавшись в колыбели шторма, эпицентре. где с тех пор рождались грозы и мощные ветра. Там они отбирали воинов шторма и обучали их основам своей выучки. Раньше Рейна считала хранителей выдумкой, а теперь... Четверо из них стояли перед ней в своем обличии гарпий, и по камням бурь на их шеях пробегали молнии. «Лжебоги вернулись», — сказала самое главное русоволосая Мира. И Рейна вдруг осознала, что форма ее стального демона была слишком похожа на облик гарпий. Та же форма крыльев и рогов поразительна. «Да вернется мир в нашей земле!» Ее клич подхватили другие хранители. Это значило, что не все, как смертные, винили лжебогов в своих проблемах. И это упрощало Рейне и Саргону принятие дальнейших решений касаемо сложившейся ситуации. Кассия и Хавьер Корсилва остановились рядом с Ноа и Мюрюэль. Кожа Хавьера была тёмной, а глаза — яркими, цвета первой зелени. Фейри молчал и ничего не говорил. В воздухе повисло ощутимое напряжение, которое поспешило сгладить Химега. «Я пришла сюда не по вашей душе», — уточнила богиня, понимая, что её точно остерегались практически все. ведь она обрубала своим серпом нити жизни, забирая людей и фейри в мир мертвых. Только по душу Семидеи. Наверное, я уже ничего не понимаю в происходящем, но искренне пытаюсь наверстать упущенное. Впервые за долгое молчание подал голос Аарон. Вы можете потрудиться объяснить мне, многоуважаемые, с чем мы имеем дело и при чем здесь богиня жизни? «Разумеется, Аарон Эднарский, полагаю, что вам всем придется кое-что рассказать», сказала Химега, и первая начала свой рассказ. Из него они узнали, что все легенды, которые им рассказывали с младенчества, были ложью. А на самом деле их мир и мелос были лишь двумя песчинками в огромном множестве других миров их вселенной. Истинные боги, пришли из континента Ларелия, в одной части которой и располагался замок, ныне являющийся Авелем, сердцем царства мертвых. И что лжи боги вовсе не были врагами первобогов, наоборот, все началось с малого, с ревности. Семидея приревновала Саргона к Рейне, и гораздо позднее эта ревность переросла в безумие, в котором она поклялась, стать единственной правительницей всех миров, чтобы доказать Саргону, только она его достойна. Обезумевшая богиня создала воронку миров у основания Авеля, и если бы не жертва лже-богов, вызвавшая всплеск первозданной энергии, она бы смогла заполучить в свои сети все миры. Но по стечению обстоятельств в ее руки попал лишь Ксанферон, а остальные миры остались соединены с Мелосом. Только как измерение снов. Семидея столетиями вынашивала план захвата Ксанферона, и в этом деле ей мешало только Химега, возможное возвращение лже богов Дамагея, Мидха и Кригара, что не позволяло Семидее долго находиться в Ксанфероне. Богиня смерти выступала против ее плана, ровно как и Мидха с Кригаром. Но бороться с Семидеей с каждым годом становилось все сложнее. Богиня жизни была хитра и год за годом меняла свою ауру и магию, низвергая туда элементаля хаоса и разрушая своё ментальное состояние. Всё это отражалось на нитях, связывающих Мелос с Ксанфероном, и приводило к последствиям восставшие мертвецы и призраки, которые стали одними из этих проявлений. С её планами ей помогали Кайден и Дамиан, он же Солар, ее верный возлюбленный и родной сын, о существовании которого мало кто знал. Только они сдерживали ее на грани реальности. Но теперь, когда их не стало, Химега кратко и по существу изложила то, что произойдет, если Семидея получит над ними власть. Она вберет всю силу, что черпает в том числе из первобогов Мидха, Кригара и Химеги. а также самой тканями мироздания и не оставит никого из них в живых, склонив перед ней на колени. И хуже всего придется тем, кто стал ее персональными врагами Рейне и Саргону. Поэтому они должны были остановить ее сейчас, ровно в тот час, когда две армии схлестнутся на поле боя. Ведь тогда богиня жизни будет уязвима, контролируя грани жизни и смерти. Она всегда оказывалась заключенной внутри своих нитей, и то было ее главной слабостью. Химега знала про это не понаслышке, ведь богиня смерти годами играла с ней в партию, где на кону стояли жизни живых существ. «И как нам остановить эту сошедшую с ума богиню?» — уточнила Адриана, пока все пытались осмыслить услышанное. Сказанное «Химега» исходилось с частью воспоминаний Саргона и Рейны. Поэтому о том, что сказанное было ложью, не могло быть и речи. «Обрубите ее нити, господа!» — впервые подал голос Хавьер Корсилва. «Химега, или вас лучше называть Медея. Вы же собираетесь оборвать нити, связывающие наш мир с Мелосом, и таким образом одержать победу над Семидеей? Исходя из данного плана, в предстоящем же сражении им всего лишь предстояло одолеть превосходящую их по силу армию, да безумную богиню. Правда, на их стороне была богиня смерти, а Рейна и Саргон сами являлись перерождениями сильнейших существ в обоих мирах. «Да, все верно», — подтвердила Химега. В ее тоне Рейна уловила грусть. «И наши вернувшиеся будущие короли и королева», — Хавьер обратился к Саргона и Рейне, «могут подтвердить, что все сказанное — правда». «Да», — одновременно ответили они. «Но почему вы не сделали этого раньше? Почему допустили того, что сейчас на кону оказался весь Ксанферон?» — озвучил Хавьер мысли всех, кто сейчас раздумывал о том, что им поведала Химега. Богиня смерти расправила складки на платье. В её собранных волосах блеснула россыпь драгоценных чёрных камней. «Потому что я не всесильна», — Хавьер Арвида Сен-Кор-Силва. даже пусть вы и полагаете, что боги практически всемогущи. Да, я жнец, но нить моей силы, в том числе, принадлежит Семидея. Поэтому я столетиями приближала этот день». когда наступит время для нападения. Сейчас лжебоги вернулись, и появилась надежда на то, что Семидея будет повержена. Химега смотрела на Рейну страшным взором, молодым и вечным, темным и светлым. Лжебоги вернулись, и в этом была заслуга Химеги, ведь именно она тогда пропустила душу Рейны в Мелос, Она обманула Семидею и Митхе, встретив душу лже-богиня в зале распределения, хотя то изначально должна была делать не она. И именно Химега сложила их с Аргоном судьбы вновь воедино, чтобы они смогли встретиться в райском саду. «Она ждала вас веками», — вспомнились ей слова Марлена. Чтобы одержать победу над Семидеей, Химега готовилась не один десяток лет, «Да будет так», — кивнула Рейна, понимая, что клубок тайн богов гораздо запутаннее, нежели она предполагала. Да, она переродилась, но ее сознание все еще оставалось, как у той смертной девушки, которой она была. И жизнь будет отличаться от существования лжебогини в прошлом. Кажется, наместники, друзья, наследники и глава клана за это время приняли свое решение. Хорошо, тогда Курсилва будут на вашей стороне, боги и правители. Фейри повторил тот же жест, что когда-то Кассия, когда давала Рейне слово. Наши силы, ваши силы. Валькирии и армия Хайвара на вашей стороне, следом сказала Алекса, а после нее и Аарон. Хранители помогут к Санферону, дала свое слово Мира, первая из хранителей. Армия Блэк Равер до сих пор находится в боевой готовности, — неожиданно всех удивил Балик. Ранее Саргон поведал Рейне, что тут являлся Райном Блэквеллом, наследником Черных земель. Годами двор скрывала иллюзия, напущенная богами. Но теперь заклятие снято, ведь виновник мертв. Мы присоединимся в борьбе за мир. Верховный Ковен будет бороться бок о бок с вами. Но посмотрел на Рейну и Саргона. «Мы тоже?» — присоединился Кай. «Император скорбит о смерти Вилмара и Феронского, но всегда на стороне его детей, как и мы. Мы с Гердой перебросим столько легионов, сколько сможем, и как сможем подавим восстание мятежников». «С вами мои кости и его вода». Химега неожиданно взяла Рейну за руку. «С тобой моя луна и его тьма». Прошептала Рейна, вспоминая странную фразу из своего прошлого. Богиня ей улыбнулась, этой улыбкой до чертиков напоминая Рейне ее саму. Что их связывало в прошлом помимо дружбы? Этого Химяга не рассказала, хотя Рейна этого так желала. Принцесса обернулась на Саргона. Все присутствующие ждали его финального слова. Тогда решено. На рассвете все должны быть готовы. Мы одержим победу, а богиня перережет нити Семидеи. За мир. «За мир!» — вторил ему хор голосов. Следующие несколько часов они обсуждали тактику и боевую стратегию, после чего начали расходиться собирать войска. Кассия и Хавьер совершили переброс обратно. Глава Корсилва, чтобы сообщить своему клану об их решении, а Кассия, чтобы вернуться к Лин. Девочка должна была остаться на время битвы в лесу, укрытая его песнями. Сама же Кассия наотрез отказалась оставаться вместе с Лин в безопасности, аргументируя тем, что обе ее крови будут защищать континент, и ее участие не обсуждается. Но пытался переубедить лесную Фейри, но она осталась непреклонной. Все-таки та была рождена с душой шторма. Адриана обняла брата и Рейну. а после отправилась проводить Аррона и Рианон во временные покои во дворце. Кай с Гердой вернулись в Империю Шторма, чтобы собрать свои легионы. С ними ушли и Хранители, а после и Алекса. В опустевшем зале Бронт, активно принимавший обсуждение в военной тактике, почему-то неожиданно тихо обратился к Саргону. «Кланам драконов нужен наследник крови». Таковы их обычаи. Они идут мстить. Потому что это предписано в леркве Ламас. Свод правил и законов, по которому живут драконы, рожденные Фейри. Только после того, как падет последний наследник и свершится месть, драконы будут вправе избрать другую кровь. «Что это значит, Саргон?» устало уточнила Рейна, прекрасно расслышав все слова Бронта, но не поняв, куда он клонил. Когда выбирают правителя Лидриса и в целом всех драконьих кланов, производится бойня наследника с сильнейшими воинами. Если он побеждает, значит, достоин этой привилегии. Эта традиция зародилась еще со времен, когда в драконорожденных текло много крови дракона, позволяя им полностью перевоплощаться в животных. Однако чистота крови иссякла, и только предшественник Хоакина был последним из тех, кто мог полностью обращаться в дракона. Сейчас это правило работает вместе с правом первой крови. Они явно считают, что Хоакина убил я, и идут мстить. «Но ты убил Кайдена, а не Хоакина!» Теперь уже нет разницы, их просто так в этом не убедить. Без наместника и короны мы не сможем их усмирить. Остался только один выход. Рейна вздохнула. «Но что хочет всем этим сказать Бронд? «Я подозреваю, что он собирается предпринять. И это будет его решением, но...» «Брат, не надо», — вслух обратился к Бронту Саргон. «Это не стоит такого риска и может плохо кончиться». «Да, это твое право». и ты можешь принять любое решение. Но затея крайне рискованная. Мечник-бурь поднял на него взгляд, в нём читалась решимость. Между Саргоном и Бронтом происходил молчаливый разговор. Я... — начал было мечник. — Не знаю, что вы задумали, — прервала Эхель, подходя к ним ближе. — Но знайте, я не дам никому из вас совершить глупости. Голос девушки был ровным, но что-то в ее тоне Рейни подсказывало, что подруга храбрилась. Убийство ее семьи оставило глубокую рану на сердце. «И если вы полагаете и меня отправить следить за Лин, то я отказываюсь. Я пойду с вами». Бронт шокированно воззрился на нее. Баллик и Химега стояли поодаль и о чем-то мысленно переговаривались, не вмешиваясь в происходящее. Эль упрямо воззрилась на Бронта. Сжав кулаки, она смотрела на него снизу вверх. Ей было все равно на слишком весомую разницу в их росте. «Нет, Эль», — сказал Бронт тоном, не терпящим пререканий. Рейна впервые видела его таким взволнованным. «А я сказала «да».» Голос Мюрриэль надломился. «Не только вы можете рисковать своими головами, мальчики!» «Эль, послушай, ты человек, и ты можешь... пострадать?» Прервав его, воскликнула Эль, ничуть не смущаясь тем, что на этой сцене были свидетели. В её глазах сверкнули боль и слёзы. «Мне уже всё равно, Бронд! Я уже сломлена, и я не пущу вас туда! Не останусь ждать новостей о вашей участи, чтобы пополнить имена здесь!» Она задрала рукав, обнажив татуировку на запястье. где столбиком были набиты имена тех, кого она потеряла. На лице Бронта отразился шквал эмоций от её слов. «Я не хочу потерять ещё и вас! И не быть этому свидетелем! Я не хочу! Я не смогу жить без вас!» На этих словах девушка разрыдалась. «Ох, Эль!» Но подошёл к ней и обнял, как в мелосе они обнимали его. Следом подошли Саргон и Рейна, заключив всхлипывающую подругу в объятия, а после Бронд. «Все будет хорошо. Я пойду с вами и никуда одних не пущу». Кажется, Бронд не был с этим согласен, но в этот момент спорить не стал. Лишь нагнулся и поцеловал Эль в макушку, пока девушка тонула в их объятиях. Рейна тоже не разделяла рвение Эль, но понимала ее всем сердцем. И в тот момент поддержка близкого ей человека Рейни была гораздо важнее разговора с Хемегой, о котором она думала прошедший час. Тепло их тел согревало души. Всё будет хорошо. Должно быть. Эль постепенно успокаивалась, а с этим и в их сердца приходил покой. Они выживут и принесут мир. И, наконец, все будут вместе. А татуировка Эль Не пополнится новыми именами. Саргон, Бронд, Ноа и Эль стали семьей, которой Рейни не хватало всю жизнь. И за их счастье она будет биться до последнего вздоха.